Думаю, что Гордон и Тобин изготовили какие-то поддельные документы, чтобы доказать обнаружение мест доклада в архивах. Трудно сказать, что это был какой-нибудь поддельный пергамент-фотокопия как оригинала, который был потом потерян. Или просто они могли сказать, что, мол, не ваше это дело, как найдено сокровище, мы продолжаем поиски новых. А государству... Нет никакого дела до того, как найдены сокровища. Его интересует, где они найдены, какова их ценность. Согласна? Да, в твоих рассуждениях есть логика. Но все равно кто-то смог бы догадаться о связи сокровищ с островом Плам. Но это вероятно. Но одно дело высказать подозрение, а другое дело доказать. И все же в их хитроумном плане Есть слабое звено. Это точно, и я тебе даю другую теорию, которая соответствует тому, что действительно случилось. Тубин вообще не собирался делиться с Гордонами. Он заставил их поверить то, о чем я тебе только что рассказал. Уговорил купить участок, сочинили историю находки сокровищ и причину их дележа. Но на самом деле Тобин тоже опасался какой-либо связи с планом. Гордоны были находкой для его плана поиска и вывоза сокровищ с острова. Затем гордоны становились грузом, слабым звеном всего плана, существенной подсказкой к тому, где сокровища были на самом деле. Трое могут хранить секрет, если двое из них мертвы. «Совершенно верно». Я продолжил. Гордонные были умны, но слегка наивны. Но они никогда не сталкивались с таким страшным предателем, как Фредрик Тобин. Они не чувствовали угрозы, поэтому пошли на весь этот сценарий, купили участок и так далее. А Тобин с самого начала знал, что бьет их. Скорее всего, он собирался перезахоронить сокровище на своей земле близ Фаундерс Лендинг, также историческом месте, а потом там их и открыть, а может он просто хотел хранить сокровища здесь или за границей, прихватив и долю гордонов, и долю дяди Сэма. Да, вероятность такого сценария очень велика. Теперь мы знаем, на что способен этот хладнокровный убийца. В любом случае, это тот человек, за которым мы должны вести охоту. А как ты познакомился с Гордонами? Ты недооцениваешь мой шарм. А может это они захотели со мной познакомиться? А может быть они почувствовали угрозу и захотели иметь защиту? Они познакомились и с Максом? И надо у него спросить, как им это удалось. Но все же, как ты познакомился с ними? Не догадалась спросить тебя об этом еще в понедельник. Я встретился с ними в баре ресторана у Клаудио. Знаешь это место? Все знают. Я пытался подцепить Джуди. Хм, хорошее начало для дружеских отношений. Думаю, встреча не предвещала ничего плохого. С другой стороны, Гордоны уже были знакомы с Максом, а Макс знал меня. Он мог обмолвиться Гордоном, что подстреленный и показанный по телевизору полицейский его друг, который доречивается в мать таке Так что, возможно, а может и нет, трудно сказать, а может быть просто судьба. — Как себя чувствуешь, Джон? — Нормально. — Нет, действительно? — Немного не в себе, да и погода не самая лучшая. Она подошла перилом веранды и посмотрела на залив, по которому начали ходить барашки. — Надвигается ураган, — сказала она, и, повернувшись ко мне, спросила, — так где же сокровище? Я тоже встал, глядя на водяные валы. Судов, конечно, нигде не было видно, но лужайку стало выносить всякий мусор. Когда ветер затихал, на секунду слышно было, как волны бились о каменистый берег. И где твои твердые доказательства? Ответ на оба твоих вопроса нужно искать или в доме Тобина, или в его офисе, или в его квартире. Я изложу, что знаю, в прокуратуре попрошу окружного прокурора запросить у судьи ордер на обыск но судья может испугаться выдавать ордер на обыск в доме или офисе такого известного человека, к тому же не имевшего ранее проблем с законом, и ты об этом знаешь. Ну, и что мы? Я должна делать дальше? Что хочешь, я выхожу из игры. Ты уверен, что это он? Уверен. А пол Стивенс? Он все еще неизвестная карта в этой колоде. Он может быть и соучастником Тобина в убийстве, он может шантажировать Тобина. Или он шакал, готовый наброситься на сокровища, как только они объявятся. А может быть, он просто парень, который всегда подозрительно выглядит. Мы должны с ним поговорить. Я уже говорил. Когда? подняла на брови. Я рассказал о своем визите без предупреждения в дом Стивенса, опустив историю с нокаутами. Этот парень виновен как минимум в том, что лжет нам и находится в сговоре с Нэшем и Фостером. А может быть, он замешан более глубоко? сказала она, после некоторого раздумья добавила, может быть, что-то подскажет расследование на месте двух новых убийств? Это может стать решающим во всем деле. А в это время Тобин разнюхает, что происходит вокруг него. За его спиной немало местных политиков. Возможно, у него друзья и в полиции Саутхолда. Мы ничего не скажем Максу. Поступай, как считаешь нужным, только не спугни Тобина, а то он может сделать все, чтобы уничтожить Улики. Сокровище, например, или орудие убийства. Представь, я убил двух человек из зарегистрированного на меня пистолета, и в моем офисе должна появиться полиция. Конечно, я заброшу пистолет на середину Атлантики и стану утверждать, что потерял его или что у меня его украли. Ты должна объявить, что найдена одна пуля в заливе. Это напугает его, если пистолет все еще при нем. И держи его под присмотром, когда он попытается избавиться от оружия, если он еще не успел это сделать. Я хочу, чтобы ты работал вместе со мной. Я снял Телефонную трубку и подал ей Позвони ему в офис Узнай, там ли он По справочной Она узнала номер телефона И набрала номер Мистера Тобина, пожалуйста А что должна спросить? Обратился на ко мне Поблагодарить За вчерашнюю вечеринку Это детектив Пенроуз Полиция Суфолка «А могу поговорить с мистером Тобином?» «Его нет. В офисе его не ожидают. И как ему позвонить, там не знают», — пересказала мне Бет свой разговор. «Хорошо. Звони домой». «А можно мистера Тобина?» Она выслушала ответ, спросила. «А мисс Уэллс?» «Спасибо, я перезвоню». «Нет, никаких посланий. Не пугайтесь. Вы должны...» отправиться в предназначенное убежище или позвоните в полицию, и вас проводят. Хорошо? Делайте, как я сказала. Бет повесила трубку, объяснила. Это горничная, она из Восточной Европы, очень любит ураганы. Я тоже их не слишком обожаю. А где Тобин? Он исчез, без всяких объяснений. «Мисс Уэллс отъехала на Манхэттен переждать ураган?» «Так где же он?» «Не знаю. Но мы знаем, где его нет». «Кстати, ты должен покинуть дом. Жители всех прибрежных строений обязаны следовать этому указанию». «А синоптики всегда сеют панику». При этих словах в доме замигали лампочки. «Иногда синоптики правы», — заметила Бет. «В любом случае я должен отправляться на Манхэттен. Завтра утром у меня встречи с людьми, которые должны решать мою судьбу». «Тогда лучше сразу отправляйся. Погода будет только портиться». Пока я размышлял, что делать, порыв ветра, снес кресло с веранды. Снова замигали лампочки. «Давай прокатимся». Предложил я бы, куда искать мистера Тобина, чтобы поблагодарить за прекрасный вечер.